Эпилог За следующие 12 лет нам пришлось пережить немало разного. Марыська повзрослела, подтвердила свою магию и отправилась учиться в магическую школу Старотопска. Закончила ее и, ко всеобщему удивлению, осталась в Кузякино моей помощницей, хотя такую перспективную ведьму из магически одаренного рода звали в городок покрупнее. Я не стала возражать. Года три назад среди угодивших в аварийный портал магов нашелся молодой красавец, который приглянулся Мориске и сам прикипел к нашей юной ведьме. Теперь она ждет окончания его стажировки, чтобы сыграть свадьбу и отправиться с мужем в какую-нибудь пограничную крепость. Настена подросла и вот-вот проявит свои способности. Ее магическое ядро уже практически сформировалось, а близость источника давала ей сил гораздо больше, чем мне. Еще год-два, и она с честью пройдет испытание в школу. Мы с Петром заранее откладываем деньги на Академию, поскольку не сомневаемся в ее талантах. Наш старший сын Артем тоже потенциально сильный маг как и его младшие братья и сестры. То ли источник так на меня действовал, то ли старательности и пыл Петра, но ведьмин чай на мне абсолютно не работал. Новую беременность сдерживала только кормление грудью, так что за 12 лет я родила шестерых детей, четверых мальчишек и двух девочек. Все с хорошим потенциалом и явными способностями. С Гийомом мы виделись еще не раз. Отважный маг закончил академию и отправился служить на границу, гоняя дикие племена с усердием, не раз от них пострадавшего. Иногда он специально проезжает в отпуск через нашу деревеньку, чтобы отдохнуть, набраться на источники сил и выпить со мной кружечку волшебного сидра. Маг давно женат и готовит наследника к военной службе. деревня наша разрослась с моим появлением хороший урожай стал случаться каждые два года и постепенно сады и огороды растянулись так что к дальним делянкам ездят верхом или на телегах. Теперь ягоды и нежную зелень отправляют даже в столицу порталом из стародубска и у крестьян Завелись не только хорошие инструменты, лошади и тяжелые кошели, но и просторные дома, дорогие бусы и хорошая обувь. Сезонные работники уже практически не уезжают. За оврагом выросло целое стойбище шатров, кибиток, ведь даже зимой нужно обихаживать парники, сады и теплицы. Стародубск тоже растет и хорошеет. Правда, полотняной лавки семьи Рынии в нём больше нет. Выдав замуж всех сестер, Джастин возомнил себя великим торговцем и начал заключать глупые сделки, не слушая мать и братьев. Тогда мама забрала свое преданное, ушла из дома и открыла маленькую чайную на одной из центральных улиц. Я помогала ей с травяными сборами и разными добавками к чаю. А теперь ее заведение приносит неплохой доход, а сестры иногда отправляют своих дочерей помогать за стойкой и разносить чайные подносы. Джастин разорился, отправился в поездку, чтобы поправить дела, и пропал. Его семью, жену и детей выставили из дома взаимодавцы, и мама приняла их к себе с условием работы в чайной. Все сложилось к лучшему. Я всегда заглядываю к ней, когда бываю в Стародубске. Закончив записывать в свой ведьминский дневник способ исцеления очередного раненого мага, я сладко потянулась и вышла из-за стола. Летний денек радовал глаз. Дети остались в семейном доме, а муж возился в сарае с очередной партией коробов и корзин. Вдруг тревожно заскрипела калитка, впуская растрёпанную от быстрой ходьбы Марыську. «Госпожа ведьма! Госпожа ведьма!» «Что случилось?» — выглянула я из окна. «Дядька Фрол просил передать, к нему ведьма явилась. Говорит, желает вызвать вас на поединок». Я покачала головой, погладила вновь округлившийся живот и успокоила встревоженную ведьму. Вот уж не думала, что двенадцать лет так быстро пролетят. Не переживай, Мария, она передумает. Вот увидит что-нибудь этокое неприятное и передумает. Взрослая девушка знакомо наморщила загорелый нос. А вдруг решит сначала драться, потом вокруг смотреть. Я только рукой махнула. Источник себе хозяйку сам выбирает и на меня пока не жалуются. Надоем — сразу пойму, да и ты догадаешься». Марыська моментально успокоилась и повеселела, а потом тихонько мне шепнула. «Бран написал, приезжает завтра свататься». «Ох, вот теперь я распереживалась. Уже свататься, а у нас и навес для пира недостроен и платье еще надо шить». И конец книги читала Людмила Быкова.